Глава 5. Краткий трактат о нравственных основаниях экономических отношений. Чтобы рассказать историю долго, нужно еще и воссоздать картину того, как язык рынка пронизл все стороны человеческой жизни и даже обеспечил терминологию для нравственного и религиозного протеста против него. Мы уже видели, что ведийское и христианское учение в конечном счете двигались в одном и том же направлении. Описав нравственность в категории долга, они уже самим этим фактом показали, что в действительности нравственность не может быть сведена к долгу и должна основываться на чем-то другом. Но на чем? Религиозные традиции предпочитают всеобъемлющие космологические ответы. Альтернатива нравственности и долга лежит в признании единения со Вселенной,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 то в Америке руководить чем-то важным ждут, что он разбирается в экономической теории, или, по крайней мере, знаком с ее базовыми принципами. В результате эти принципы стали считать устоявшейся истиной, не требующей доказательства. Мы понимаем, что сталкиваемся с устоявшейся истиной, когда первой реакцией на попытку ее оспорить становится обвинение в обыкновенном невежестве. Вы явно никогда не слышали о кривой Лафера. Вам точно нужно пройти курс по экономике 101.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 начинает свою недавно вышедшую книгу о долге с подобного парадокса. У писателя-анималиста Эрнеста Сатан Томпсона был странный счет, который ему подарили, когда ему исполнился 21 год. Это были записи расходов, которые вел его отец, пока Эрнест был ребенком и подростком. В них даже была указана сумма, выплаченная доктору, который его принес, когда он родился. Еще более странно то, что, как говорят Эрнест, этот долг выплатил. Раньше я думала, что господин Сатан старший был просто придурком, но теперь сомневаюсь. Большинство из нас сомневаться бы не стало бы, такое поведение кажется ужасным и бесчеловечным. Разумеется, таким его считал и Сэтан. Счет он оплатил, но больше никогда не разговаривал с отцом. Отчасти поэтому выставление подобного счета и выглядит столь возмутительно. Сведение счетов означает, что обе стороны могут распрощаться друг с другом. Выставив счет, отец дал понять, что не желает больше иметь дело сыном. Иными словами, тогда как большинство из нас считает разновидностью долго-то, Что мы должны нашим родителям? Немногие из нас полагают, что его можно вернуть, или даже что его нужно возвращать. Ну а если выплатить его нельзя, то что это вообще за долг? И если это не долг, то что тогда? В качестве альтернативы напрашиваются те случаи взаимодействия между людьми, которых ожидание взаимности наталкивается на стену непонимания. Рассказы путешественников 19 века полны такого рода историй. Миссионеров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 Когда мы были готовы продолжать наш путь, этот человек уже поправился. К нашему удивлению, он пришел к нам и попросил подарок, и был столь же удивлен и возмущен нашим отказом, как мы его просьбой. Мы сказали, что это ему следовало бы принести нам подарок в знак благодарности. Он ответил, «Ну что же у вас, белых, стыда вообще нет». В начале 20 века французский философ Люсиен Левибрюль, пытаясь доказать, что туземцы исходили из совершенно иной логики, состоял целый список подобных историй.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 Это предполагало, что они будут делиться всем и давать другому все, что ему нужно. В таком случае Спасенный непременно замечал, что его новоявленный брат – человек очень состоятельный, и ему ничего особо не нужно, в то время как у самого Спасенного не было многих вещей, которые мог дать ему миссионер. С другой стороны, представьте более вероятную ситуацию, когда мы имеем дело с отношениями не между совершенно равными людьми, а совсем наоборот. Во многих частях Африки опытные целители были важными политическими деятелями